Глава девятая Я лежала на кровати, погруженная в свои мысли, касаясь рукой округлившегося живота. Мои дни в этом доме скоротечны, как и часы, проведенные с моим еще нерожденным сыном. Чем больше я думала о сделке, тем больнее становилось. Мои пальцы нежно скользили по животу, ощущая каждое движение малыша. Как же я уже полюбила его, этого маленького человека внутри меня. Каждый его толчок был для меня напоминанием о том, что скоро придется прощаться. В доме царила тишина, нарушаемая лишь редкими звуками из кухни, где тёлка готовила ужин. Мы с ней почти не разговаривали. Наше сосуществование было таким же, как и договор, сухим обязательством». Я понимала, что и она не испытывает восторга от моего присутствия. «Только после она получит то, что хочет, а я... я останусь ни с чем». Мысли о предстоящем расставании снова и снова заставляли мое сердце сжиматься от боли и страха. «Проклятая сучка победила, сделала меня». И нет никакого выбора. Я не знала, будет ли тёлка хорошей матерью для моего сына, и это незнание лишь усиливало мою тоску. Смогла бы я усыновить ребенка тёлки? Скорее нет, чем да. Слезы медленно скатывались по моим щекам, пока я лежала на кровати. Я ничего не могла с этим сделать. Слезы катились постоянно. В моем сердце жила любовь к этому маленькому существу. И я знала, что эта любовь останется со мной навсегда как и боль потери. Словно я умираю каждый день снова и снова. День подписания документов настал очень быстро. Сидя в уютном кабинете Татьяны, я чувствовала себя, как на встрече двух миров. Я, теперь уже нищенка и бомжиха, и Татьяна, в роскошной одежде, вся в золоте. Вокруг были дорогие предметы интерьера, а передо мной лежал договор, который обещал мне деньги, а моему ребенку безбедное существование с чужой женщиной да и сейчас лучшие врачи частные клиники все то что могло обеспечить благополучную беременность но цена этого жизнь моего ребенка не со мной давай не будем тянуть время мягко сказала татьяна протягивая мне роскошную ручку ее голос звучал искренне но за каждым ее словом я ощущала какой-то грёбаный подвох я чувствовала его кожей но не могла понять где он Я медленно взяла ручку, чувствуя, как меня давит к столу грузом моего решения, словно у каждой подписи был вес кирпича. «Это лучшее для твоего ребенка, уговаривала я себя, пытаясь заглушить шепот сомнений, который словно когтями крябл у меня в душе. Подписывая договор, я ощутила, как мое сердце сжалось от боли. Моя беременность больше не была под угрозой. «Но что станет с моим малышом после рождения?» Какая жизнь у него будет с Татьяной, женщиной, которую я так и не узнала? Каждый визит в частную клинику, каждое УЗИ, когда я видела на экране маленькое тельце, слушала сердцебиение, напоминало мне о том, что скоро я должна буду отдать часть своей души. Татьяна гарантировала мне, что ребенок будет в безопасности, но мое сердце отказывалось принять это. Ведь любая мать знает, что безопасность ребенка это не только физическое благополучие. Вечера, проведенные в одиночестве, были наполнены размышлениями и слезами. Я представляла, как буду держать малыша на руках, учить его улыбаться, говорить первые слова. И каждый раз мысль о том, что придется его отдать, заставляла меня дрожать от боли. Зачем ему ребенок? что она собирается с ним делать. Вопросы не давали мне покоя. Я пыталась найти ответы, пыталась понять Татьяну, но чем больше я узнавала о ней, тем больше понимала, что я бьюсь как о стену головой. Ответов нет. Подписав договор, я обрекла себя на вечные сомнения и страхи, но я не могла поступить иначе. Я делала это ради здоровья моего ребенка, ради его будущего, даже если это будущее было без меня. Наверное, я тихо сходила с ума от отчаяния, то уговаривая себя, то снова ища пути к спасению. Сидя в темной комнате, я перебирала в голове всевозможные варианты, как сохранить малыша при себе. И тогда в моей памяти всплыл разговор с Шопеном. Неожиданно, отчетливо, ясно. Разговор, в котором он упоминал о секретном сейфе, спрятанном где-то в этом огромном доме. Сейф с деньгами. Он мог стать моим шансом на свободу своим малышом. Тогда Шапан говорил не со мной, а со своим человеком. Они говорили о долларах, спрятанных на черный день. Но где? Я встала с кровати, почувствовав, как адреналин заполняет мои вены. Это было рискованно, почти безумно, но я была готова на все, чтобы сохранить своего ребенка. Я попробую отыскать, попробую, пока у меня есть время. Ночи я проводила в поисках, обследуя каждый уголок дома. В моем поиске не было системы, только отчаянная надежда найти то, что казалось невозможным. Он мог быть где угодно, этот сейф. Шопен наверняка его спрятал перед самым носом. А что, если его нашла тёлка? она ведь тоже могла о нем знать я проверяла каждую книгу на полках каждую плитку на полу искала секретные панели на стенах время шло и моя беременность становилась все более заметной а я все еще не находила никаких лазеек и жизнь с этой змеей была нерадужной единственное радовало это уход питания врачи а я по своей натуре была приспособленка И меня устраивало, что меня кормят, одевают, и особенно радовало, что беременности больше ничего не угрожало. Я всю свою энергию направила на поиски. Каждая секунда на счету. Мои ночи были полны тревоги и бессонницы. Каждый шоворок заставлял меня замирать в страхе, что меня обнаружат. Но страх расставания с ребенком был сильнее любого другого страха. Он наполнял меня диким отчаянием. В одной из ночей, когда я стояла в библиотеке, мое внимание привлекла старинная картина. Я приблизилась к ней, и мое сердце забилось в предвкушении. сдвинув картину, я увидела металлическую дверцу сейфа. Мои руки дрожали, когда я пыталась подобрать код. Что он мог там указать? Что? Несколько раз попробовала, но не подошло. Я замерла, глядя на цифры и буквы. Потом набрала дату, когда Шопен подобрал меня. Сейф открылся. Я увидела стопки денег. Сердце ушло в пятки от облегчения и радости. Эти деньги были моим билетом к свободе, к жизни с моим ребенком. Я осторожно пересчитала деньги, складывая их в сумку. Мой план был прост. В ближайшее время мы уйдем отсюда, и Татьяна никогда нас не найдет. Уеду как можно дальше, сменю имя, куплю документы. С такими бабками и не то сделать можно. Я не знала, куда мы поедем, но в моем сердце была только одна цель — быть вместе с моим ребенком навсегда. В то утро я бродила по дому, пытаясь убить время и отвлечься от бесконечных мыслей, которые хаотично прыгали, цепляясь друг за друга. Но все изменилось, когда я проходила мимо кабинета Татьяны. Дверь была приоткрыта, и я услышала ее голос. Она говорила по телефону, и то, что я услышала, заставило меня замереть, похолодеть всем телом. Мне пришлось заключить договор с этой тварью, с его шлюхой, говорила Татьяна, и в ее голосе чувствовалась ненависть, от которой меня передернула. Если бы я этого не сделала, я могла бы потерять все. шапен завещал все свое состояние их ребенку, папа. А твой адвокат болтливый ублюдок. Да, мама знала. Мое сердце пропустило несколько ударов. Все эти месяцы, вся забота и внимание, которые оказывала мне Татьяна якобы из-за ребенка Шапена, вдруг обрели другой смысл. Она действовала не потому, что так охрененно любила Шапена. Хрена с два. Сучка просто хотела все заполучить себе. Так вот что она скрывала. Ребенок наследник всего состояния шапена А я? Какая же я идиотка! Я подписала договор. Надо бежать отсюда и как можно быстрее». Мне стало трудно дышать. Я опиралась на стену, пытаясь собрать свои мысли. «Я должна действовать осторожно», — продолжала Татьяна. «Если Шавка узнает о завещании, она может попытаться изменить условия нашего соглашения. Мы не можем этого допустить. Поверь, папа, это нужно не только мне». Я отошла от двери, чувствуя, как меня охватывает яростью, адской ненавистью и волнением. Пока что я ничего не смогу сделать, но мне хватит и тех денег, что у меня есть сейчас. Но потом, когда малыш подрастет, он может претендовать на наследство, да и она не сможет ничем распоряжаться. А вот если усыновит ребенка, то она просто лишит его всего, что завещал отец». Теперь я понимала, почему Татьяна так настаивала на заключении договора. Она боялась потерять наследство Шопена, которое теперь принадлежало моему ребенку. Я должна как можно скорее удрать, и я придумаю, как это сделать. Ни хрена она не получит, а за шавку она ответит. Позже. Обязательно.